410. Август 15. -е. Все три мира, плотный, тонкий и огненный, являются собою действительность, каждый в своей сфере. Для пребывания в каждом и жизни в нем нужен соответствующий проводник. Для свободного выявления сознания во всех трех необходимо, чтобы все проводники или тела были достаточно оформлены. Из любого из трех миров можно видеть миры остальные два, если ступень сознания допускает это. Мир плотный, сам по себе не есть майя, равно как мир тонкий. Майя порождается сознанием человеческим, ограниченностью его восприятий и несовершенством его оболочек. Великие духи, находясь в теле земном, не оторваны от соприкосновения с другими мирами и могут погружаться в них по приказу воли. Ступень эволюции, достигнутая человечеством, будет проходить под знаком соединения в сознании всех трех миров, да то ли разъединенных. Чем лучше оформлены все три тела, тем легче будет это объединение. В прошлых веках имелись уже свидетельства такого объединения в той или иной форме, но это были отдельные случаи. В будущем эти явления будут носить уже массовый характер. Параллельно будет развиваться и наука, подтверждая научную реальность трех и более состояний материи и то, что сейчас относится к области фантазии, суеверии, предположений сверхъестественного необычного, войдет в русло обычности. Познаваемый мир просто расширится, и на многие явления просто откроются глаза, Новые небо и новая земля предстанут пред прозревшим сознанием во всей полноте своего тройственного аспекта.